До этого момента сценка казалась мне довольно забавной. Асидлав Рею, беглец, издевается над своими менее проворными противниками. Те, видя себя одураченными, забывают, что они благовоспитанные подданные русского царя, и проявляют свою ярость дикими криками и угрозами. Привлеченные воплями сражающихся, на театр военных действий являются два постовых полицейских. И приказывают главному виновнику нарушения общественной тишины спуститься с насеста. Тот отказывается повиноваться, полицейский бросается на палубу баржи и повторяет приказание, а упорствует в своем неповиновении и цепляется за мачту. Тогда разъяренный представитель власти, собственной персоной карабкается на мачту и выполняет это столь успешно, что ему удается схватить бунтовщика за ногу. И как вы думаете, что он делает? Он изо всех сил тянет его вниз, не заботясь о последствиях. Несчастный, отчаявшись в своей участи и решив по-видимому, что ему не уйти от возмездия, предается на волю судьбы. Разжав руки, он камнем летит вниз, с высоты двойного человеческого роста, на штабель дров, где остается неподвижным. можете себе представить, как тяжело было падение. голова несчастного со всей силы стукнулась о дрова. я услышал звук удара, хотя остановился шагах в пятидесяти от места происшествия. Мне показалось, что упавший убит на месте все его лицо было залито кровью. однако он был только сильно оглушен. и придя в себя, он поднялся на ноги. Насколько можно заметить, под потоками крови его лицо мертвенно-бледно. Бунтовщика уносят, хотя он оказывает отчаянное и довольно продолжительное сопротивление. К борту баржи причаливает небольшая лодка с несколькими полицейскими. Пленника связывают, скручивают ему руки за спиной и носом вниз бросают в лодку. Это второе падение, немногим легче первого, сопровождается градом ударов. Но и на этом не кончаются пытки. Первый полицейский, герой единоборства на мачте, прыгает на спину поверженного противника и начинает топтать его ногами, как виноград в давильне. Неслыханная экзекуция сперва вырывает нечеловеческие вопли и завывания жертвы, Когда они начали постепенно затихать, я почувствовал, что силы меня оставляют, и обратился в бегство. Все равно помешать я ничему не мог, я видел слишком много. Вот чего я был очевидцем среди бела дня на улице столицы. Вышел я с целью пройтись и отдохнуть немного от трудов путешественника, описывающего свои впечатления. но негодование мое было слишком сильно и заставило вновь взяться за перо. Больше всего меня возмущает то, что в России самое утонченное изящество уживается рядом с самым отвратительным варварством. Если бы в жизни светского общества было меньше роскоши и неги, положение простого народа внушало бы мне меньше жалости. Богатые здесь ни сограждане бедных рассказанные факты и все то что за ними скрывается и о чем можно только догадываться заставили бы меня ненавидеть самую прекрасную страну земного шара тем больше я презираю это размалеванное болото эту оштукатуренную топь что за преувеличение воскликнут русские какие громкие фразы из за пустяков? я знаю что вы называете это пустяками, и в этом вас и упрекаю. Ваша привычка к подобным ужасам объясняет ваше безразличное к ним отношение, но отнюдь его не оправдывает. Вы обращаете не больше внимания на веревки, которыми на ваших глазах связывают человека, чем на ошейники ваших собак. Среди бела дня на глазах у сотен прохожих Избить человека до смерти без суда и следствия – это кажется в порядке вещей публике и полицейским ищейкам Петербурга.